Глава 7. Когда вернулись, времени осталось как раз забрать вещи, заказанные заранее Фредеку, мешки со съестным, и дотащиться до торговых ворот. За ними собирался обоз, фургоны, хозяйский жилой и те, что везли самый дорогой и требующий специального надзора товар. В голове, в середине, два фургона с теми, кто едет без товара, и колесные места, выкупленные мелкими торгашами, и купцами средней руки. Замыкали охраняемую часть тяжелые телеги. В самом хвосте пристраивались попутные, оплатившие право ехать в обозе, но не охрану. И случай что, спасать себя и свой скорб будут сами. Как только отметились, обознец Тенвилей, мрачный и сутуловатый мужик, показал, где найти большого, так звали главного охраны, и выделил лошадей. Хафтизу было начать, лишь бы не слишком старое и заезженное. А Вейна носом покрутил и заявил, что лучше пешком пойдет, или на телеге поедет, чем на этом. А с рассвета уже все задёргали. Эйтон знал, а потому с удовольствием послал его и его претензии лесом. «Можешь хоть пешком, хоть на ушах, мне одинаково ровно», заявил Тонвилей. «Бери под усто эти четыре копыта» а своими двумя вали к большому. Пусть сам с тобой валандается, Эйт. Вы опоздали, поэтому что осталось? Мне еще попутных по головам пересчитывать и проверять, все ли дорожную оплатили». Когда Хафтис увидел главного охраны, а вернее его выдающийся нос, первое, что он захотел сделать — стреножить Эйта. Хаф не знал, что между этими двумя произошло, но ненавидели они друг дружку до зубовного скрежета. Вейна как раз толбом замер, зубы сцепил, уши белые от бешенства, и вроде как воздух вокруг него дрожит. Хав, предостерегающе цапнул приятеля за руку, в голове тут же тоненько зазвенело, а по коже колючками прошлось. «Эйд, я не знала, что это кхитан. В бумагах был какой-то теннихио. «Это он и есть», — улыбнулся Вейна, и от его улыбки Хавтизу сделалось настолько не по себе, Он даже Эйтов рукав отпустил. Мешок с вещами упал на землю. Два скользящих шага и рука Вейна, словно забывшись на миг, памятью тела дернулась вниз за спину. Будто собиралась схватить рукоять, что сейчас торчит над плечом. И пусть в пальца эльфа откнулся лишь лакированный бок кейтары, слишком уж характерным и опасным выглядело движение. Так что Хавтис, еще толком не сообразив, что делает, Шагнул следом, закрывая спину Вэйна от чужих глаз. Кетан, Теннихо. Имя было вроде то, а вроде и не то. Как-то так его Эйд произнес, что вздумая хав повторить, у него бы язык в зубах застрял. А у этого легко вышло, как дышать. Главный охрана, разговаривавший с двумя другими наемниками, резко замолчал, нечеловечески стремительно развернулся. Хафтис ожидал от приятеля чего угодно, вплоть до обнаженных мечей и крови веером из рассеченного горла Теннихио, но никак не блаженной дурашливой физиономии, которую Вейна его на холме встречал. «Куда прикажешь встать, старший?» «Опоздал, значит, место твое позади всех, Хейт произнёс, будто плюнул. «Ты, Хафтис, замыкающий!» «Ты, как всегда, заботлив, старший, как отец родной!» Осклабился Вейне и мазнул оттопыренным пальцем под кадыком. Не то подлесшую подворотник белобрысую прядь убрать, не то по горлу провел, будто намекая на что. К Хитаана этот намек выбесил. Было видно по глазам, таким же чуть вздёрнутым внешними уголками к вискам, как у Вейне, только черным. И Хафа поразила, насколько эти двое похожи. Разные совершенно, но вот же... Глаза, стиснутые зубы, осанка, и то, как они двигаются, и то, как смотрят. Будто поперек стремнины навалило камней. И только вопрос времени, когда поток воды сметет переграду. А в голове карусель, и все еще звенит. Он знал о магии мало, но достаточно для того, чтобы понимать, что иногда она звучит. Звучало, когда старшая кровь действительно была старшей над людьми. Хафти сглотнул, пытаясь избавиться от мерзкого звука. Этот визит в Лотин принес слишком много открытий. Стоило подумать, что с неудобным знанием делать. Но то, что молчать, определенно. Капли крови на договор от Эйта и на путствие идти в зад обоза от Хитаана. Вейна, одарив старшего еще одной дурной улыбкой, забрал свой экземпляр, сунул бумагу за пазуху и пошел, оглаживая руками выступы на поясе, насвистывая под нос какой-то скобрезный мотивчик. Потом остановился и свернул к кустам. Эй, ты куда?» — окликнул его Хафтес. Поводья обеих лошадей были у него, что сильно снижало маневренность. «Пойду ателью. «Погоди, я с тобой». «Штаны мне подержишь?» — мерзко ухмыльнулся Вейна, оборачиваясь. Выдохнул, провёл ладонью по лицу вверх-вниз, словно стирая гадкую гримасу, и сказал спокойно. «Хаф, ты достал. Никуда я не денусь, я договор подписал. Мне правда надо. Ну, вот, хочешь, кейтару возьми мою и вещи, если не веришь. Крайне телеге иди. Я быстро». С этой стороны городской стены полно было кустов и молодого подроста, куда Эйт вломился лосем, Прошел так пару метров, а дальше ни одна веточка рядом не щелкнула. Ему действительно было необходимо избавиться кое от чего, но вовсе не от того, о чем он сказал напарнику. Избыток силы лишал равновесия. Вейна так привык к крохам, что сейчас чувствовал себя, словно надышался дурной травы. Это было очень плохо, учитывая присутствие такого раздражающего фактора, как хитаан чистокровной алтаре, старший сын убитого позорной смертью опального Таанарана из дома Оникса. Палач, пытавший и оборвавший жизнь светлого принца Эйлонвила Тентьерт. После гибели отца и падения дома Оникса, последний Теннихио скрылся в людских землях, и долгое время о нем ничего не было известно, пока лет 20 назад Эйд случайно не встретил Элтаре, столице княжества. Пьяный в туман кхитаан, заплетающимся языком, перемежая людскую речь с родной, похвалялся такой же невменяемой трактирной дивке, как резал на части наследника Светоча. И как тот выл от боли сквозь тиснутые челюсти, дрожал и пускал алые пузыри, когда ему обнажили ребра, чтобы проверить, правда ли у мужей дома терновника вместо сердца кусок мрамора. Какая сила удержала тогда его руку, Вейна не знал. И удерживала еще несколько раз при каждой новой встрече. Видимо, точно та же, что мешала бывшему палачу Элтаре обнажить и свой скаш. Значит, так было нужно. Эйд потоптался на месте и пролез дальше в совсем уж густой кустарник. Порывшись в потайном кармашке в поясе, скрытом за одной из пластин. Достал два тусклых зеленоватых камня, сжал в кулаке, подышал, настраиваясь и освобождая голову от лишнего, и представил, как ветер течет из него в пустые накопители. Спустя какое-то время все вернулось в прежнюю колею. Навалилась привычная скука, промозглый весенний холод пробрался под рубашку и разогнал по коже пупырышки, и ногам в сырых сапогах сделалась зябко, Зато в ладони было два мягко теплящихся камешка. Целое состояние. Эйд знал, где и кому их можно продать. Помнил всех, кому когда-либо продавал. И ни разу не ходил дважды к одному и тому же торговцу чудесами, как называли тайных перекупщиков действующих артефактов и накопителей. Чудеса по теперешним временам были вещью опасной и наказуемой. Вейн возвращался, отгоняя назойливую мысль бросить все и податься в ведро самостоятельно. Но нормальной лошади не было, а выделенная долго не выдержит. И именно лошади заставили его задержаться. Три жеребца и кобыла, серебристо-серые, как туман на рассвете. Незнающий мог бы принять их за чистокровных, но глаза безошибочно различили более темную ухрапа и на ногах шкуру, желтоватую гриву и хвост. Ему ли не знать досконально, как выглядят стражи из кукуны. И один час он по юности в конюшнях провел. И все равно хороши. Желание начихать на обязательство усилилось и переросло в уверенность сразу же, как только Эйт развернул прилагающийся к договору маршрут. Так сосредоточился, удерживая разошедшуюся силу, что подписывал не глядя. Калька с карты была дрянная, неточная. Но достаточно чётко, чтобы понять. Абос пойдет старой дорогой, половина пути по которой пролегает в опасной близости от темного горнила. И пали на землю. И возрыдали перед ними все племена земные. И люди искали смерти, но не нашли ее. Пожелали умереть, но смерть убежала от них. И тогда сами они стали сеять смерть. Процитировала Вейна, Услышав за спиной шаги Хафтиза, все равно искать пошел. Ему бы жениться и детей завести. Заботливый такой: Нет ли у тебя, друг, мои ощущения надвигающейся задницы? Не было, пока ты строками из послания говорить не стал.